«Никакого мессии!» — Гаспар снова перешел на китайский. «Понятно?» — «Да», — ответили хором мы с Джошуа. В тот же миг палка одним концом оказалась в руке Гаспара, а другим охаживала джош по голове. Я и сам прикрылся, однако мне не досталось. «Я ударил мессию?» — спросил Джоша Гаспар. Похоже, друг мой весьма озадачился. Он задумался, потирая шишку на голове, и тут второй удар пришелся ему в другое ухо, жесткий треск разнеся по всей комнате. «Я ударил мессию», — повторил Гаспар. Темно-карие глаза Джоша не выражали ни боли, ни страха, одно смятение, причем глубокое. Недоумение Агнца, которому храмовый жрец только что перерезал глотку. Палка снова просвистела в воздухе, но на сей раз я поймал ее в полузамахе, вывернул из руки Гаспар и метнул в оконце у него за спиной. Потом быстро сложил руки и уставился на столик перед собой. «Покорнейший прошу прощения, учитель, — сказал я, — но если ты ударишь его еще раз, я тебя убью». Гаспар встал, но я боялся взглянуть на него, да и на Джоша. Вообще говоря, тоже. эго произнес монах, — и вышел из комнаты, не добавив больше ни слова. Несколько времени мы с Джошем сидели в тишине, думая и потирая шишки. Интересно, конечно, поездочка и все такое, но Джошуа не научится быть мессией человека, что лупить его палкой всякой раз, когда упоминается это слово. Мы сюда учиться на мессию приехали, предполагал я. Что ж, вперед. Я выпил миску чая, предложенную мне, затем ту, что осталось от Гаспара. Двух умников прошли, остался третий, сказал я. Перед дорогой нам бы лучше где-нибудь позавтракать. джоша посмотрел на меня так же озадаченно, как несколько минут назад на Гаспара. «Думаешь, ему очень нужна эта палка?» Монах номер семь вручил нам котомки, низко поклонился, юркнул в монастырь и закрыл за собой ворота. А мы с Джошем остались на том же самом месте, возле гонга. Ясное свежее утро. Внизу над деревенскими очагами поднимались дымки. «Надо было еды потребовать», — сказал я. «В деревне путь не близкий». «Я никуда не пойду», — ответил Джош. «Шутишь, да?» «Мне нужно многому здесь научиться. Например, как получать палкой по голове. Может, и это». Не думаю, что Гаспар впустит меня обратно. Кажется, он мной не особо доволен. Еще бы ты грозился его убить. Не грозился, а предупредил. Есть разница. Так и значит, не останешься. Вот он, большой вопрос. Оставаться ли мне с лучшим другом, лопать холодный рис, спать на ледяном полу, получать тумаки от сбрендившего монаха и очень запросто окончить свои дни с расколтым черепом. Или уйти? Уйти куда? Домой? Вернуться в Кабул к радости? — Несмотря на долгое странствие, идти по своим стопам легче всего, хоть что-то знакомо Но если я предпочитаю пути наименьшего сопротивления, как я вообще тут оказался? — Ты уверен, что тебе сюда надо, Джош? Мы разве не можем пойти искать Мельхиора? — Я знаю, что мне есть чему здесь поучиться. Джошуа взял колотушку и ударил в гонку. Через какое-то время отворилась форточка. Выснулся монах, которого мы раньше не видели. — Ступайте прочь! — Природа ваша тупа, а изо ртов смердит, как из задницы яка. И он захлопнул форточку. джошу ударил в гонг опять. — Не нравится мне вся эта история с убийством мессии. Я здесь оставаться не могу, Джошуа, если он тебя и дальше так колошматить будет. У меня такое чувство, что колотить меня здесь будут довольно часто, пока я не пойму то, чего он от меня хочет. — Я пошел. — Иди. — А может, остаться? — — Нет, поверь мне, сейчас ты должен покинуть меня, чтобы не покидать потом. Увидимся. И он отвернулся к двери. — Ух ты какой! Сам говоришь, что ни черта не знаешь, а тут вдруг взял и все понял, да? — Да. Иди, шмяк, до свидания. Я зашагал по узкой тропинке, и от неожиданности чуть не слетел с обрыва, когда сзади форточка открылась, и монах заорал мне вслед. — Куда пошел? — Домой, — ответил я, не оборачиваясь. — Ну и вали! — Пугай детей малых своим блистательным невежеством. — И напугаю. Уходя, я старался плечи держать ровно, а душу мою словно выдирали из-за гривка. Я поклялся не оборачиваться и медленно, мучительно спускался по тропе. Я был уверен, что никогда больше не увижу Джоша.